Против Духа Печали Часть 34 Как преподобный Нил вооружает братьев свою против Духа Печали? Немал говорит нам подвиг в борьбе с Духом Печали, ибо он извергает душу нашу погибель и нечаяние, отчаяние. Если скорбь принесена от людей, должно потерпеть ее благодушно из-за того, кто причинил молиться, как выше сказано, твердо ведая, что все, бывающее с нами, не без промысла Божия бывает, и что вообще Бог все, что не посылает нам, посылает на пользу и на спасение душ наших. И если посылаемое не представляется нам в настоящее время полезным, то последствия совершенно ясно удостоверяют, что истинно полезно нам не то, что сами желаем, но то, что устрояет Бог. Посему не подобает нам увлекаться человеческими помыслами, но веровать вседушно, что око Господне все видит, что без Его воли ничто не может с нами случиться и что посылает он на нас искушение по своей благости, дабы претерпели искушение, мы приняли от него венец. Часть 35. Чего надо на избегать в скорбном состоянии? Ропота. Без искушений никто и никогда не может получить венца. сему будучи искушаемы, да воссылаем от всем благодарение Господу, яко благодетелю и спасителю нашему. Устав всегда благодарные, говорит святой Исаак, удостаивается благословение от Бога, и в сердце благодарящее входит в благодать. Всемерно же надобно блюстися от ропота на обичаливших, ибо говорит Тот же святой Отец, Господь Бог терпит все немощи человека, но того, кто всегда предается ропотливости, Он не оставит без наказания. Часть тридцать Какая скорбь свойственна иноку? О грехах своих подавает, говорит преподобный Нил, иметь скорбь истинно полезную скорбь о грехах своих, покаянии, но со благую на Бога и с уверенностью, что нет греха, побеждающего человеколюбие Божие, и что он все грехи прощает кающимся и молящимся. Сия скорбь растворяется радостью и утешением, сия скорбь соделывает человека усердным, и ревностным ко всякой добродетели. Она во всякой болезни и вострадании терпелива и благодушна. Скорбь бояже по Боге, говорит апостол, покаяние неотложным во спасение соделывает. Второе послание Коринфянам, глава 7, их 10. Часть 37 Как отрывать скорбь от весов наносимую? Скорбь, противоположную печали, я же побожия. Скорбь от бесовна наносимые надлежит всемирно отрывать от сердца, как и прочие страсти молитвою, чтением, общением и собеседованием с духовными людьми. Ибо скорбь, которая не побожия, бывает корнем всякого зла. Она, если укорениться в нас, повергнет нас в отчаяние и безнадежность и сделает душу нашу пустою, унылую, слабую, нетерпеливую, к молитве и чтению ленивую и нерасположенную.